Глава 39, 1984 год. Должна уже приехать, сказала Маша и нервно оглянулась. Двор был пуст и тих. Единственный желтый фонарь сиротливо повис над голыми деревьями. Белов покачал головой. Вы наших таксистов не знаете. Они никуда не торопятся. По работе приходится мотаться. Изучил их вдоль и поперек. «Может, мне лучше дома остаться? Вдруг Витя приедет о меня?» «Вы сможете сидеть дома?» «Нет». Маша снова оглянулась. За домом раздался долгожданный узнаваемый звук мотора в «Волге». Однако вместо желтого автомобиля через пару секунд показалась черная машина, да к тому же без шашечек. «Да что же это такое?» У Маши вырвался возмущенный голос, а когда «Волга» остановилась возле подъезда, она посмотрела на Белова. Черные тонированные стекла были непроницаемые. «Комитет оказался проворнее», — мелькнула у опера досадная мысль. Он повернулся к Маше и сквозь зубы сказал. «Ни слова не говорите. Вы ничего не знаете и ничего не видели. Ждете сына». Ее глаза округлились. Водитель не выключал мотор, но из машины никто не выходил. «Чего они медлят?» — подумал Белов. «Думают, что делать с женщиной, или опасаются, что я окажу сопротивление?» «Возможно, и то, и другое». Он бросил сигарету под ноги, затушил окурок носком туфли, затем подошел к передней пассажирской двери и потянул за ручку. Дверь открылась мягко, со щелчком. Водитель сидел в тени, но Белов тут же понял, что перед ним гигант. Если бы опер вдруг решил сопротивляться, шансов у него было бы немного. Кинув быстрый взгляд на заднее сиденье, он с удивлением никого там не увидел, хотя приготовился к худшему. Не поворачивая головы, водитель спокойно сказал «Такси вызывали? Садитесь, времени мало». В полусогнутом состоянии, держась одной рукой за крышу, Белов слегка удивился – «Вы что же, в парк? У нас длинный рейс. Если вы опаздываете, мы вызовем другую машину, и почему без шашечек?» То, что в машине нет рации, он тоже заметил. Однако некоторые таксисты до сих пор работали без рации и пользовались аппаратами для связи с диспетчерами таксопарков, которые находились на стоянках такси в ящиках под знаком «Т». Но то, что машина была без шашечек, его смутило гораздо сильнее. «Значит, или частник, или комитет прислал другого водителя». Хотя больше было похоже на нелегальный извоз. Дело само позло в руки, но сейчас у него были совсем другие проблемы. «Я никуда не опаздываю», — сказал мужчина, и Белов слегка расслабился. Тон, с которым это было сказано. «Мог принадлежать только таксисту. А вот вы, пожалуй, даже очень. Так что, едем?» «Главпочтамт, а потом Воронцовская больница». Не глядя на Белова, мужчина безучастно кивнул. В нем чувствовалась какая-то странная сила. Впрочем, это могло быть обычным высокомерием. «Мария, Маша, садитесь!» Белов распахнул заднюю дверь. Маша забралась в машину и сразу же поняла, что никакое это не такси. Кожаное сиденье в идеальном состоянии. Подголовники, легкая, почти беззвучная музыка, нашептывающая что-то непонятное. Все, что угодно, но не такси. Однако отступать было поздно. К тому же она надеялась, что в компании оперуполномоченного московского уголовного розыска бояться было особо нечего. Лихо развернувшись на небольшом пятачке, Волга выкатилась со двора, свернула налево. Остановка транспорта, где они с Беловым стояли полчаса назад, осталась позади. Еще возле дома она успела взглянуть в окно Оли. Кухня светилась неярким светом, хотя соседка уже давно должна была спать. Во всем доме горело только ее окошко. — Что? — спросил Белов, перехватив ее взгляд. — Соседка не спит. — Может, зачиталась детективом? Она не читает книги. В основном журналы мод. Белов хмыкнул. Маша заметила, что он искоса поглядывает на водителя, а разговор с ней использует как предлог, чтобы повернуться и таким образом контролировать таксиста. Однако тот, казалось, даже ухом не вел. Машина ехала быстрее обычного. Маша не каждый день пользовалась такси, точнее, редко, один-два раза в год, когда приходилось возвращаться с дня рождения какой-нибудь подруге, а метро уже не работало. Она знала, что таксисты нарушают правила дорожного движения, ездят нагло и бесцеремонно. Но этот... Черная «Волга» летела по ночной Москве, как стрела. Светофоры уже давно перемигивались желтым светом, и на поворотах Маша слышала, как визжат шины по асфальту и машину слегка заносят. Она хваталась за ручку двери и с замиранием сердца ждала, что они вот-вот перевернутся. Белов, на удивление, был спокоен. В моменты резких поворотов он лишь плотнее обхватывал подголовник сиденья и что-то ей говорил. Смысл слов до нее не доходил. Она лишь видела расплывчатые нити огней за окном, его серьезное лицо и бритый затылок водителя, который сидел как копанный. Срезая темными незнакомыми дворами, таксист без особых угрызений совести нырял под знаки кирпича и одностороннего движения — пересекал перекрестки на красный свет и, даже входя в очередной поворот, чуть не сорвался в какой-то ручей. Главпочтамт возник неожиданно. Он вырос перед ними темной громадой. Стеклянный купол возвышался над зданием, словно огромное всевидящее око. Водитель остановился прямо возле центрального входа с надписью «Почтамт» и часами, время на которых Маша разглядеть не смогла. «Я быстро», — сказал Белов, — «посидите здесь». «Нет, я с вами», — быстро сказала она, и пока он не передумал, открыла дверь. Белов вышел из машины, и они зашагали к двери. Стук двери позади заставил ее оглянуться. Таксист вышел из машины и направился за ними. Маше это не понравилось. Белов остановился, потом резко повернулся. Здоровяк замер в метре от него. «Вы за каждым клиентом так ходите?» — резко спросил опер. «Нет», — ответил глухим басом шофер, — «только за теми, кто... Вы из КГБ? Кто еще может гнать на красное и нарушать все, что можно?» Водитель усмехнулся. Его широкое лицо с чуть приплюснутым носом на мгновение стало добродушным, но затем вновь окаменело. «Нет». «Тогда откуда?» Привычным движением Белов вытянул корочку мура и распахнул ее перед глазами мужчины обычно удостоверение оказывало на людей магическое действие. Но таксист и глазом не повел. Кажется, он даже не взглянул на документ. Хотя, конечно же, все он прочитал и увидел. Белов точно об этом знал. «Я работаю на кладбище, если вам так интересно. А в свободное от работы время таксую. Нелегальный извоз? А разве я взял с вас деньги?» Белов покачал головой. «Услый мужик!» — подумал он. «На кладбище работает, ага!» Однако таксист не разозлился, не проявил желания скрыться, как сделало бы на его месте подавляющее число пойманных за руку граждан. Он стоял позади, как бы заслоняя Белова и Машу от... «Просто заберите то, что вы хотите забрать, и сделайте то, что хотите сделать, а я вас доставлю на место в целости и сохранности». «Чертовщина какая-то!» — пробормотал опер. Таксист пожал плечами. «Идемте». Белов взял Машу под руку, отворил тяжеленную дверь и пропустил ее вперед. Он заметил, что таксист подошел к двери, но заходить не стал, просто остановился рядом и развернулся. Он был похож на вышибалу из ресторана. Огромного и молчаливого. «Может, с нашего управления кто-то узнал и прислал мне его?» — мелькнула у Белова мысль, но тут же исчезла. «Какой огромный зал!» восхищенно прошептала Маша, оглядывая невероятное помещение почтанта. Белу вдруг почувствовал страх. Он остановился в нерешительности, оглянулся. Входная дверь уже закрылась. Судя по всему, они были здесь совершенно одни. Кто-то прислал этого парня, чтобы он проследил за ними. «Может быть, это те, кто убил монтажера, и теперь они ищут кассету?» «Стоит ее забрать и выйти, как участь их будет решена». Почему-то он был уверен, что против таксиста пистолет особо не поможет. Впрочем, тряхнув головой, он направился вдоль гулкового холла, подошел к стойке слева. Через несколько минут из незаметной двери вышла девушка. Она сразу узнала его. «О, это опять вы?» «Да. Простите, что так поздно, но мне нужно забрать вещи из камеры хранения». «Конечно. Давайте ваш квиток». Белов протянул бумажку. Она взяла ее тонкими пальцами, мельком взглянула и тут же скрылась в той же двери. Ее не было довольно долго. Белов забеспокоился. Маша стояла рядом. Она барабанил пальцами по деревянной стойке. Простите за ожидание. Что-то замок заел в вашей ячейке. Пришлось повозиться. Она протянула пакет. Вот, проверьте. Дрожащими руками он принял пакет, прошелся по нему пальцами. Это была кассета. Он почувствовал характерные грани и выемки. — Все на месте. — Спасибо, — пробормотал Белов. — Пожалуйста. Девушка взглянула на него и добавила. — Вы хорошо себя чувствуете? Вы какой-то бледный. — Все нормально. Они отошли от стойки. Маша с тревогой посмотрела на опера. — Вы и правда сам не свой. Все нормально? — Да. — Кто этот таксист? Белов покачал головой. — Я не знаю. — А теперь слушайте меня внимательно. Он с опаской посмотрел на массивную дубовую дверь, из-за которой не доносилось ни звука. — Сейчас мы сядем в машину, но где-то посреди пути к вашему дому сделайте вид, что вас укачало. — С его манера езды это нетрудно, — ставила Маша. — Да. Белов почувствовал, что задыхается. — Возьмите кассету, то есть пакет. — Это кассета? — Нет, то есть Да. «Что на ней?» «Я не знаю. Там, в общем, подтверждение, что дети никуда не пропадали». У Маши расширились глаза. «Как это? Что там?» Она повысила голос, но Белов тут же приложил палец к губам. «Тише, говорите. На кассете запись того забега на чемпионате СССР. Там бежит этот... Э -э Шаров?» «Да». «И что в этом такого?» Лицо Белова изменилось, постарело, осунулось. Он выглядел испуганным и даже затравленным. — Там, на этом видео, Шаров. — Тот человек... — Ах, да, — Белов махнул рукой. — Вы же в курсе, кто он такой? — В общем, он побеждает. Приходит первым. Он выигрывает чемпионат. — Как это, — не поняла Маша. Он же проиграл. Он пришел вторым. Оля мне все уши прожужжала. — Но не Витя, да? Белов пытливо посмотрел на женщину, и она отрицательно покачала головой. «Нет, не Витя. Он после тех соревнований будто изменился. Что-то произошло с ним. Он вроде рвался на стадион на следующие выходные, а потом вдруг резко расхотел. Но там уже Оля настояла. Ну да, что-то произошло. Я и сам бы не поверил, если бы не увидел на экране, как это было. Это как будто другая реальность. Другая, понимаете? И каким-то образом запись из этой другой реальности попала к нам сюда». Маша помолчала, потом тихо спросила. Та реально, здесь сейчас наши дети? Бело вздохнул. Да, то есть, возможно. Наука отрицает даже саму возможность таких событий, но там на кассете все видно. Возьмите ее. Когда выйдете из такси, отнесите и бросьте ее в колодец Моцарта. Как они хотят. А вы? Я поеду в больницу. Там работает человек, который должен что-то знать. Вербицкий, вырвался у нее подслушанная фамилия. Он кивнул, не подав виду. Маша нехотя взяла пакет. Он был небольшой, как книга, но от чего-то рукам стало горячо. Зачем ее бросать туда? В колодец. Белов пожал плечами. Если бы я знал. А теперь идемте, а то наш провожатый хватится. Вы думаете, он из КГБ? — Скорее всего. — Только зачем устраивать этот цирк? Сказали бы прямо, это ваш водитель. Впрочем, все в этой истории слишком странно. Опер открыл дверь, пропустил Машу вперед, и когда она вышла, то чуть не столкнулась с огромной черной спиной таксиста. Тот преграждал выход, и вряд ли кому-то захотелось бы его отодвинуть. Мужчина сделал шаг в сторону, пропустил Машу и Белова. — Все нормально? — спросил он, не вникая в детали. — Да, — ответил Белов. Маша почувствовала, как кассета под курткой буквально накалилась. Таксист кивнул на машину. Тогда прошу, садитесь. Белов открыл Маше дверь, а сам нырнул на переднее сиденье. Некоторое время таксист молчал, вглядываясь в освещенную фонарями Мясницкую. Мотор автомобиля урчал ровно и мощно, как натренированный пес перед рывком. Можно закурить? Спросил Белов, потянувшись за пачкой в боковой карман. Курите? Таксист бросил быстрый взгляд на Мальборо и покачал головой. Импортная. «Хотите?» «Спасибо, бросил». Белов затянулся, выдохнул дым. «А я вот не могу. Работа нервная». «У меня тоже». С этими словами таксист выкрутил баранку, резко тронулся и покатил, наращивая скорость. Он пролетел метро «Красное ворота». Мимо Петропавловской церкви... На большом перекрестке с Доброслободской свернул на Спартаковскую и втопил, что есть мочи. Желтые городские фонари замелькали в окошке так быстро, что Маша зажмурилась. Ее и правда начала укачивать. И еще ей было страшно. Страшно так, что свело живот. И ледяная пустота внутри разлилась по рукам и ногам. Велоф опять сидел полоборота. Поглядывая то на таксиста, то на нее и изредка на дорогу. Маша подумала, что выйдет на Русаковской набережной и там как-нибудь доберется, хотя можно было подъехать и поближе. Но она не знала, где свернет такси и каким путем направится к Воронцовской психиатрической больнице. Она смутно помнила, что это где-то за окружной. Смутно, потому что кто-то на работе рассказывал страшилку про эту больницу, мол, там психи выпрыгивают из окон и даже решетки не помогают, поэтому окна некоторых палат заложили кирпичом. А еще оттуда сбежал маньяк, тот самый, который Моцарт, которого никто не видел, но слышали о нем все. И теперь, примерно за секунду до столкновения, она поняла, что никакого теперь уже не будет. Все произошло как-то слишком буднично. Ее сознание, отмечая покадрово надвигающийся с правой стороны грузовик, сухо отметил заляпанный грязью номерной знак Одну погасшую фару, вторая горела тусклым мерцающим светом, как фонарь во дворе. Светлую решетку радиатора, забранную тряпкой. Всегда хотела узнать, зачем водители грузовиков так делают. За лобовым стеклом, там, где должно было быть зеркало заднего вида, болтающиеся боксерские перчатки. И правее, на месте водителя, только расслабленные руки на руле и поникшая голова в светлой матерчатой кепке. Видимо, Белов заметил в ее глазах какое-то изменение, потому что испугаться Маша не успела, и его лицо вытянулось. Он начал медленно поворачиваться по часовой стрелке, а вслед за движением опера поворачивалась голова таксиста. Видимо, все же водитель грузовика в последний момент проснулся. Маша увидела его вскинувшуюся голову, удивленные заспанные глаза. В последний момент он попытался открутить руль вправо, И это спасло ей жизнь. Мощнейший удар пришелся на переднюю часть Волги, туда, где сидел Белов. Машину резко закрутила. Она ударилась головой о стекло, в голове вспыхнул сноп искор. Маша с удивлением отметила, что вокруг стало жутко тихо. Ни визга тормозов, ни рева сигналов, ни криков людей, сжимаемых тисками на передних сиденьях, она не слышала. Задняя дверь распахнулась, и ее выбросила на асфальт. Ровно в то место, где мгновением ранее оставили черный след шины, нагруженного песком Зил-130. Руки обожгло. Маша полетела кубарем на встречную полосу, и только тогда тишина разорвалась скрежетом разрываемого металла. Все было кончено примерно за 10 секунд. Она не увидела полета двух машин через пробитую кованную ограду в реку Яузу. Не услышала всплеск воды, потому что в ее сознании она еще находилась на заднем сиденье большой черной Волги. Только вот никакой Волги уже не было. Только желтый светофор на дальнем конце моста через реку моргал, будто бы пытаясь что-то сказать. Она лежала щекой на холодном шершавом асфальте и в тишине считала желтые вспышки. Три точки, три тире, три точки. Что это значит? Ведь это что-то значит... Она напрягла память, и из давних занятий по гражданской обороне всплыл сигнал. Это был сос. Вдали зазвучала сирена. Маша поняла, что если сейчас же не поднимется, ее увезут и выпустят уже не скоро. Приподнявшись на локти, она едва не вскрикнула от боли. Вся левая половина тела была стерта чуть ли не до кости. Подтянув ноги, поняла, что каким-то чудом уцелела. Уперевшись окровавленными ладонями, она поднялась, охнула, потом взглянула на пробитое чугунное ограждение. Внизу шумела яуза. Сквозь спутанные мысли в голове вдруг протиснулась одна. Маша сделала несколько шагов к зияющей дыре в ограждении. Сердце застучало. Руки прошлись по телу, и рядом с сердцем она обнаружила сверток. Он зацепился за платок и не выпал при падении. Маша развернула его дрожащими руками. Кассета, насколько это было видно при тусклом освещении, была цела. Только небольшая трещинка на корпусе рядом с надписью сони VHS ВИЧС-90». Она оглянулась, еле-еле перелезла через бордер на пешеходную дорожку и, превозмогая боль, заковыляла вперед.